глава 8 зона разлома 55 омская день д 1 полдень первыми как полагается были разведчики док мозгунов надел безразмерные резиновые сапоги и перчатки из комплекта химзащиты вооружился саперной лопаткой и смело двинулся на добычу пакаля Войти в студенистую воду, не зная броду, ему удалось ровно на два шага. То есть он ступил левой, перенёс на неё вес тела, ступил правой и... Всё. Так и застрял. Вязкая субстанция поднялась чуть выше щиколоток и зафиксировала сапоги намертво. Спасло то, что лужа была небольшой, и Доку оставалось сделать лишь ещё один шаг. Решилась эта задачка просто – Мозгунову выдали ещё один левый сапог, Док выдернул ногу из первой версии аналогичной обуви и переобулся, стоя на одной ноге. Затем сделал третий шаг, и уже стоя рядом с паколем, он проделал тоже для другой ноги. Проблема вроде бы разрешилась, но лишь частично. Добраться до места было важно, но как добыть паколь из-под слоя этой вязкой дряни? Мозгунов заявил, что видит контуры паколя, вещица не превратилась в какой-нибудь бесформенный комок а затем даже прорезал вязкий студень, хорошо заточенный лопаткой. Но ему элементарно не хватило сил перевернуть вскрытый слой холодца. Субстанция была вроде бы не тяжелая, но крепко прилипала к лопатке, а все прорези в ней мгновенно затягивались. Док промучился, пытаясь подцепить пакль не меньше четверти часа, после чего дал задний ход по сапогам, оставив на месте торчащую из студня лопатку. Следующим попытать счастье отправился Юрьев. Он прихватил вторую лопатку. Последовательно обуваясь в торчащие из желатина сапоги, он тоже добрался до обозначенного лопаткой места и принялся околдовать, орудуя уже двумя лопатками. К исходу второй четверти часа стало ясно, что потребуется еще один доброволец. Да, возможно, и не один. Разведчиков вызвался разбавить муха. Причем вооружился он не третьей лопаткой, а пассатижами с примотанными к их ручкам для удлинения отвертками. Как выяснилось, глубина лужи при аккуратной работе позволяла орудовать и таким инструментом. Муха умудрился ухватить пакль, но вытянуть его из вязкой субстанции так и не сумел. Не хватило сил. Газовый надо. Муха выпрямился, снял одну перчатку и вытер с лба трудовой пот. Газовым ключом подцепить... «Завинтить его крепко, а потом лебёдку к нему привязать и выдернуть». «Хороший вариант», – сказал Бибик, усмехнувшись. «Ключа нет, а так хороший». «Важен принцип», – заявил Чернявский. «Зафиксировать и вытянуть с помощью механизма. Можно подвести под паколь лоток с торчащими кверху петлями». «Это всё теория», – перебил его Бибик. «Что у нас есть подходящего?» «Не стоит оно мучений», — вдруг заявил Муха. «Андрей, чего мы будем голову ломать и маяться? Давай засветим эту дрянь липкую. Вон какое солнце, один зайчик и все мучения. Это же не разлом, чем мы рискуем?» «Мы не знаем, как данная субстанция отреагирует», — предупредил Чернявский. «Она может элементарно вспыхнуть или сжаться и переломать вам ноги». «А я выйду». «Не думаю, что она вообще отреагирует», – с сомнением произнес Мозгунов. «Я за эксперимент, но вам, коллега, рекомендую все-таки выйти из лужи». «Вот и коллега Хоффман советует... Рина, я правильно понял?» «Да-да», – девушка с беспокойством взглянула на Муху. «Уходите, Михаил, оттуда». «Да без проблем». Муха вдруг выпрыгнул из сапог прямиком на берег. Приземлился он четко, но зачем-то сделал вид, что слегка потерял равновесие и был вынужден качнуться вперед. Сделав полшага, он очутился почти вплотную к Рине. Девушка не отшатнулась, наоборот, крепко ухватила муху за локоть и улыбнулась. Андрей, стараясь не придавать значения этому эпизоду, достал пакль и поймал его плоской поверхностью солнечный луч. Условия для эксперимента были идеальные чисте не считая облачков клубков неба и солнца в зените ипаколь тоже был идеален на джокере не было никаких рисунков на лицевой и линейно обратной к плоской стороне но все таки ожидания не оправдались вернее не оправдались ожидания чуда произошло то что предсказывал док мозгунов ничего и что делать муха озадаченно почесал в затылке Изобретать сачок с механическим приводом. «Зараза!» Юрьев сплюнул прямиком в лужу. «Две лопатки и пассатижи!» «И две пары сапог!» – негромко добавил ещё один разведчик. «Нет, мне не жалко!» – Юрьев поморщился. «Да и жалко тоже!» «Подержи!» – Андрей спрятал в карман паколь, скинул рюкзак и вручил его Бибику. Затем он бросил ему и автомат и принялся расшнуровывать ботинки. «Ты чего?» – удивлённо спросил Квестер. «Что за мысль опять тебя посетила?» «Увидишь». Андрей снял ботинки, носки и закатал штаны. А затем ещё на раз закатал изначально закатанные рукава. «Вот выдохнул разведчик из группы Юрьева. «Э-э, старый, ты куда собрался?» – забеспокоился Муха. «Сумасшедшие эксперименты – это моя стихия!» «Была твоя!» – Андрей усмехнулся. «Теперь у тебя пассатижи, сапоги, перчатки, стихия!» «Почему никто не забился?» «Сто рублей!» – буркнул Бибик. «На два шага!» «Триста, что пройдёт три!» – ответил Юрьев. «Пятьсот, что не придётся ампутировать ноги по щиколотку!» – криво ухмыльнувшись сказал Муха. «Тьфу, три раза!» «Сто евро, что придется», – мрачно проронил Бах. «Это авантюра». Андрей усмехнулся, показал Баху большой палец и наступил в зеленоватый студень. «Осторожно, но будто бы зная что будет дальше». А дальше случилось то, чего никто кроме него не ожидал. Желатин просел под весом Лунёва, но ровно настолько, чтобы на нём остался отпечаток босой ноги. Неглубокий, но чёткий. Андрей сделал еще шаг, обернулся, полюбовался на отпечатки и сделал по луже круг подсчета. Отпечатки получались как на подбор одной глубины, но к завершению круга первый след начал исчезать. У зрителей шоу вырвался вздох облегчения. Муха протянул руку координатору импортной группы. Тот вложил ему в ладонь свернутую купюру. Андрей тем временем присел над местом, где лежал пакль. «А теперь вторая часть триллера», – прокомментировал Муха. «Джейсон возвращается, или спасение утонувшего – дело рук». «Точка. фриц забьёмся ещё на сто евро». «Я Йозеф. Нет. Теперь я понял, что это был трюк. Вы знали секрет этой аномалии?» «Откуда нам было знать? Эта хрень только сутки назад, как образовалась. Никто её толком не изучал». «Смотрите!» – шёпотом проронила Рина. Лунёв уперся пальцами в студень, нажал и без особого труда погрузил руку в субстанцию. Ухватив паколь, он тоже без проблем вытащил руку из желе. Ничто ему не помешало и не налипло. Паколь тоже был чист от любых наслоений. «Чет-то да, что и требовалось доказать», – с удовлетворением произнёс Мозгунов. «Отличная работа, Андрей, но как вы догадались?» «Юрьев и Раптор помогли. Лунёв вернулся на берег и бросил пакаль разведчику. Временно твой. Пользуйся, пока мы в зоне. Заслужил». «Да чем я заслужил-то?» – Юрьев удивлённо уставился на Андрея. «Тем, что верблюд». Лунёв рассмеялся и сел обуваться. «Ты в лужу плюнул. Перед этим в неё мусор мелкий попал. Она его приняла и на дно опустила. А плевок твой, как слюна по стеклу, растекся «Фу!» – Рина сморщила носик. «А, понятно!» – Юриев кивнул. «Нет, непонятно. А Раптор тут при «Вот я балда!» – вдруг воскликнул Муха и похлопал себя ладонью по лбу. «Ну, конечно! Джип Раптора увяз в такой же дряни, но там-то лужа гораздо шире была. Раптор и его бойцы не могли допрыгнуть до берега при всём желании». Они тоже прошли по гелю как посуху босиком. Андрей кивнул. Муха заметил, что на том берегу были следы, но не обратил внимания, что вначале это были следы босых ног и только потом ботинок. «Я говорил, что вы изжульничали», – возмутился Бах. «Муха, верни мои сто евро». «Во», – Муха показал ему фигу, – «я не жульничал». Тоже задним числом всё осознал. «Я и сам полчаса голову ломал», – признался Андрей. «Чувствовал, что знаю ответ. А какой?» «Вот пока Юрьев не плюнул...» «А не плюнул бы, мы так и ковырялись бы, да без толку светили», – сказал Бибик. «Молодцом, разведка!» «Смею возразить», – сказал Чернявский. «Светили мы не напрасно. Именно подсветка, отражённым лучом, помогла точно определить местонахождение пакаля. Разве вы не заметили, что вся лужа будто бы осветилась изнутри и паколь блеснул?» Так может и в других местах что-то можно высветить. Юрьев вдохнул на пакль, потер о куртку, мельком взглянул на рисунок, буркнул и ты, Мерседес!» и направил зайчик на ближайший бесформенный комок. Ничего страшного не произошло и в этот раз. В глубине полупрозрачного комка вроде бы возник контур какого-то предмета, но зайчик был слишком яркий, толком разглядеть ничего не удалось. Тем не менее, все три доктора и координатор окружили Юрьева, и принялись рассуждать, как можно использовать данное свойство паколя в мирных целях. В качестве переводчика для Хоффмана выступал Бах, поэтому Рина как-то вполне естественно будто бы её подтолкнул порыв ветра, переместилась поближе к мухе, да так и осталась с ним рядом. Андрей всё видел, но опять старался не думать об этом. «И на мачо бывает проруха», – он усмехнулся своим мыслям. «Я действительно староват для Рины». И вообще хватит уже любовных треугольников в группе. Они мешают делу. Отвлечься помогло, как всегда, дело. Юрьев оставил ученых-коллег в самый разгар дискуссии. Впрочем, они этого и не заметили. И вернулся к Луневу. Рисунок занятный, как мерседесовская звезда, только без ободка. Он протянул пакаль Андрею. «Владей, владей, мне пока не надо». лунёв покачал головой. «Он лучше дискана». Я ж не знаю, как им пользоваться. А не надо им пользоваться. Просто держи в кармане. Завибрирует, значит рядом другой паколь Твой? Может и мой, но если на вытянутую руку подойду, вибрация исчезнет. И что, мы с тобой парой будем ходить? Проще всё, Алексей. Ты отходишь, вибрация слабеет. А затем вдруг опять усиливается. Ты оборачиваешься, я стою, где стоял. Теперь вопрос, почему вибрация вдруг усилилась? «Потому что я иду к третьему пакалю «Вот видишь, всё просто». «Ладно, попробую». «А что ещё эта штуковина умеет? Почему ты её именно мне отдал?» «Потому что доверяю». «Да». Юриев посмотрел на Андрея с сомнением. «Но Бибику или Мухе ты, наверное, больше доверяешь». «Алексей, давай так». Лунёв вздохнул. «Есть много вещей, которые нужны. Есть много вещей, которые не нужны. Но интересны». Что ты возьмёшь в поход? Первый комплект. Считаю, он у тебя есть. Всё остальное сейчас не имеет значения. Если захочешь, расскажу после квеста. Ну да, Юрий вхмыкнул. Если Кирсанов разрешит. У меня другой босс. С вашим у нас временный контракт, так что расскажу, обещаю. А теперь давай продолжим наш поиск. Дели местность заново на пять секторов. Перегруппировка прошла быстро, а вот новый поиск затянулся на долгие три часа. Приунывшие учёные уже готовы были заявить, что вокруг разлома на километровом диаметре в поле чудес больше ничего нет. Надо идти дальше в лабиринты между нагромождениями конгломератов. Но вдруг европейские квесторы остановились у первой полосы завалов и принялись что-то бурно обсуждать. При этом они то дело кивали на самый большой из полупрозрачных комков на краю поля. Заметив это оживление, Андрей свистнул Бибику и жестом отправил его и Муху, получилось Ирину тоже, выяснить, от чего разгорелся сыр-бор. Сам же он продолжил поиск в своём секторе. Ему было интересно, что там отыскали западные коллеги, но у него самого тоже вроде бы наклёвывался улов. Пакаль начал вибрировать, пока слабо, но вполне отчётливо. И это не могло быть реакцией на Пакаль Юрьева. Разведчик распределил новые сектора так, чтобы находиться от Андрея как можно дальше. Чтобы Джокер и Мерседесовский пакали не могли помешать друг другу. Вскоре к иностранцам подтянулись все квестеры, кроме Чернявского. Док увлеченно трудился в смежном секторе и не обращал внимания на суету на другом краю поля. Чернявский довольно методично отрабатывал свою программу, правда его всё время тянуло в сторону Лунёва, видимо дискон то и дело выдавал сигнал обнаруживая джокера как раз в один из моментов когда док слегка сбился с траектории пакаль андрея начал вибрировать достаточно сильно а снова вы Чернявский поднял взгляд и рассеянно улыбнулся никак не могу запомнить где правая граница моего сектора левую запомнил там три лужи подряд а эту все время теряю вы что то обнаружили И даже увидел. Андрей Кивком указал вперёд. Чернявский поднял взгляд и прищурился. Впереди, также на краю поля, над которым висели клубки и облака, столпились ещё какие-то люди. Все три группы квестеров были почти в километре позади, поэтому Чернявский сначала насторожился, но присмотревшись повнимательнее, заметно расслабился. «Это группа Раптера», – сказал док. он тот коллега, Алексей Анатольевич Чешков». Док группы. Похоже, они что-то нашли. Думаете, Паколь? А вы посмотрите на дискан. О, да, есть сигнал. Чернявский подался вперёд. Идёмте скорее, коллега. Не спешите, теперь некуда. Андрей спрятал Паколь и как бы невзначай поправил автомат. На самом деле он повесил оружие так, чтобы удобно было его использовать в случае резкого осложнения обстановки. «Всё-таки вы оказались правы, Андрей», – возбуждённо заявил Чернявский. «Все пакали здесь. Всё, что было рядом с разломом, не участвовало в перетасовке. Все пакали на этом поле. Это очень удачно». «Пока мы нашли только один», – Лунёв указал большим пальцем за спину. «Может быть, теперь два». «Там тоже?» – Чернявский обернулся. «Все коллеги собрались». «Ну так это замечательно. Всё сходится. Я уверен, третий и четвёртый пакли мы найдём здесь же». «И это меня беспокоит больше всего», – проронил Андрей. «Почему?» – искренне удивился док. «На чём основан такой пессимизм?» «Слишком хорошо, тоже нехорошо, док. Слышали о законах Мёрфи?» «Если эксперимент прошёл идеально, значит, вы чего-то не учли. Примерно так звучит один из них». Но это ведь такой околонаучный стёб. На самом деле, если расчёты верны, эксперимент просто обязан пройти идеально. Ваша теория, что в центре зоны аномалия имеет особые свойства, полностью подтверждена. Почти полностью. Так что же вас не устраивает? Лёгкость, док. Слишком легко всё идёт. Так не бывает. Легко? Добыть первый пакль было легко? Если бы не ваша наблюдательность. Вы, кстати сказать, чуть с ума нас всех не свели своим экспериментом с аномальной желеобразной субстанцией. И взгляните на коллег из группы Раптора. По-моему, им тоже не очень-то легко. Я говорю не о физических трудностях. Место, вокруг которого сновали бойцы Раптора, было уже близко, и Лунёв жестом прервал разговор. Квесторы Раптора прибыли к разлому последними, но, как оказалось, вовсе не опоздали. Едва они вышли на более-менее открытую местность, как тут же получили сигнал от дискана. Спецдетектор обнаружил паколь под невысокой горкой мелких с куриное яйцо полупрозрачных камней. Казалось бы, повезло так повезло, но вскоре выяснилось, что всё далеко не так просто. Мелкие камешки оказались очень тяжёлыми. И размер в этом случае играл в минус. Ведь одно дело поднять вдвоём увесистый, но ухватистый валун, и совсем другое – корячиться в одиночку, пытаясь ухватиться двумя руками за гальку, чуть крупнее шарика для пинг-понга. Квестеры справлялись, но было видно, что с огромным трудом. После каждого похода к аномальным гирям, они долго разминали, скрюченные от перенапряжения пальцы, подтягивались, расслабляя спину, и утирали с олба пот. Раптор трудился не так интенсивно, как его бойцы. Больше поглядывал по сторонам, поэтому первым заметил гостей. Получив предлог отлучиться, Раптор заметно воодушевился. Работать языком он любил определенно больше, чем руками.